и я отошел от них на цыпочках, не решаясь оглянуться, как глупый шпион, застигнутый у чьих-то священных дверей. Помню, я долго блуждал по аллеям, взволнованный, смущенный, радостный, и так бережно нес себя, будто боялся расплескать что-то драгоценное. Правда, вскоре новые, тягостные впечатления сгладили это чувство, и вновь бросили меня к скорби, печали и даже отчаянью, но с тех пор до сего дня мои беспокойные мысли возвращаются непрестанно к этим двум, встретившимся так странно. И разве все то, что я видел потом в городе, не было непрестанным возвращением все к этой же, Вой тайне. И разве не новыми кажутся мне теперь пустынные море и лес. И разве не новый таинственный смысл влагаю я в мои поцелуи, Когда бережно устами моими я прикасаюсь к кустам её, моей возлюбленной, той, которую я люблю больше всего на свете возлюбленная моя одиноко ждущие меня, чтобы дать покой моей истрадашейся мысли и открыть последнюю великую тайну, ограждающая от зла, творящие благо и жизнь, возлюбленная моя. И опять я не поехал к ней, как хотел первоначально. Та странная нерешительность и безволие, которые овладели мною с первых шагов по улице города, продолжали удерживать меня в саду, хотя я взял от него самое лучшее и более хорошего ждать не мог. И действительно, уже вскоре я, Я наткнулся на зрелище, которое наполнило меня отвращением и гневом. Это были орлы и орлицы, 10, 12 царей и цариц, запертых в небольшую железную клетку. Правда, для воробьев или каких-нибудь мелких птиц это высокая почти в два этажа, широкая клетка показалась бы обширнейшим великолепным дворцом. Но для них, для этих огромных, свободных, царственных птиц, с их соженным размахом крыла, она была чудовищна, безобразно мала. И когда какой-нибудь из несчастных пленных царей пробовал лететь, что за беспорядок, что за отвратительный жалкость, Такий беспорядок поднимался в клетки. Этот несчастный бил своими крыльями по железным прутьям, по земле, по своим, наконец, товарищам, и все они начинали кричать, брониться, ссориться, как торговки, как женщины, собравшиеся со своими горшками к одной печке. И хриплый, дикий клёкот, который звучит так мощно над вершинами гор, Над великим простором океана, Здесь становился похож на пьяные голоса сердитых, обиженных людей, Изнывающих от тесноты, беспорядка, бессмыслицы жизни. Я не знаю их языка, но ясно, с отвращением понимал я их пошлую брань, Ганусные намеки, противные, плаксивые жалобы, циничный смех и ругательство.